Глава 39. Остальные трое из списка Маклина тоже не вызывали ни малейших подозрений. Никто из них не соответствовал сложившемуся у него представлению об убийце. И потом, одного только аромата индейки и вида счастливых, возбужденных детских мордашек всякий раз было достаточно, чтобы мысли об убийце Кейт Маккензи уносились прочь. Кроме того, Маклину не терпелось вернуться в управление и заняться розыском Питера Эйра. Следствие по делу о наркотиках за последние месяцы нисколько не продвинулось, а теперь у них, наконец, был конкретный подозреваемый. Они приехали раньше остальных. Крэг Маклин послал в столовую. Поискать что-нибудь маломальски похожее на рождественский обед. А сам направился в оперативный штаб Дагвидом в надежде, что по Питеру Эйру уже есть новости. К его удивлению, в комнате почти никого не было. Лишь двое констеблей с неприкаянным видом копались в бумагах за своими столами. Старший инспектор на месте. Маклин был готов поклясться, что один из констеблей хихикнул. «Вы шутите, сэр? В Рождество? Улетел кататься на лыжах еще вчера и до Нового года не вернется. Но про Питера Айра вам известно? Нам сообщили, сэр. Только что мы сейчас можем сделать?» «Что, черт возьми, значит, можем сделать?» «Заняться его розыском, разумеется». Констебль помоложе виновато отвел взгляд, но другой, кажется, его звали Камерон. Очевидно, было решком покрепче. «При всем уважении, сэр, нас здесь слишком мало. Сами знаете, как выглядит праздничный график дежурств». Маклина словно под дых ударили. Было такое чувство, что в голове разбух лопнул пузырь возмущения, и весь здравый смысл лопнул вместе с ним. Каким-то чудом он сумел добраться до стула, иначе рухнул бы прямо на пол. В сущности, Констебль ничего такого не сказал. Но Маклин внезапно увидел себя на лестничной клетке рядом со своей квартирой как он сжался в позе эмбриона у холодной стены, а над головой ползут тучи. А потом внутри квартиры. Несколькими годами ранее он ухватился за раму распахнутого окна, глядя на тротуар далеко внизу и прикидывая, хватит ли высоты, чтобы всё закончить и избавиться от болезненно сосущей пустоты внутри. А потом в медленно движущейся ледяной воде он стоял на коленях прямо на твёрдых, осклизлых камнях и не замечал этого, не замечал вспышек фейерверка в честь нового тысячелетия над головой, ничего, кроме неподвижного тела, которое он прижимал к своей мокрой груди. Вы в порядке, сэр? Голос Констебля постарше. Точно. Его зовут Кэмерон, Мартин Кэмерон. Серьезный и надежный полицейский. Даже странно, что до сих пор не сержант. Сэр? Маклин поднял голову, сделал глубокий вдох, чтобы прийти в себя. Оба констебля вскочили на ноги и словно в замедленной съемке лавировали в его направлении между столами. Еще один обеспокоенный голос из-за спины. «Тони? Что ты здесь делаешь?» Он обернулся. Перед глазами все поплыло. «Не нужно вертеть головой так быстро. Он не мог понять, что происходит. Почему суперинтендант-то сегодня на работе?» «Мэм?» Маклин хотел встать, но ноги отказывались слушаться. «Инспектор Маклин, вы выглядите как ходячий труп». «Констебль, что происходит?» На мгновение МакКентайр перевела взгляд на Кэмерона. Маклин еще раз попытался восстановить контроль над своим телом, а в глубине сознания неспешно проплывала мысль. «Интересно, вот это вот и называется шок? Мы просто обсуждали новые обстоятельства дела, мэм. Инспектору удалось идентифицировать одного из членов шайки, что выращивало траву в той квартире в Нью-Ингтоне. Прекрасно. Я не сомневаюсь, что старший инспектор Дагвид будет рад новостям когда выйдет из отпуска». Взгляд Макентайр вернулся к Маклину. В нём читался приказ «Сиди, где сидишь». Не отрывая от него глаз, она продолжила. «Констебле, оставьте-ка нас на минутку. Время обеденное, отправляйтесь перекусить. Вряд ли нас с инспектором успеют замучить звонками». Констебли упрашивать не пришлось. Две пары ног протопали по коридору в направлении индейки с гарниром. Удар захлопнувшейся двери эхом разнёсся по большой комнате. Макентайр, проводив констебли взглядом, по-матерински положила руку Маклину на лоб. Ладонь показалась ему сухой и холодной. «Тони, что здесь произошло? Ты весь горишь!» Что-то голова закружилась. Маклин отстранился от её руки. Он был рад, что констебли ушли, хотя и не приходилось сомневаться, что про его полуобморок станет сегодня же известно всему управлению. «Сам не знаю, отчего». «Может, из-за того, что ночью ты провёл полтора часа в сгоревшем доме?» Маклин в крайнем изумлении воззрился на суперинтенданта. «Откуда вы?» Старший инспектор Дагвид держит дом под круглосуточным наблюдением с момента пожара. «По-моему, он только понапрасну теряет время. Но не хватало еще мне вмешиваться в работу моих детективов. Наблюдатель увидел тебя и позвонил в управление. Дагвид в Канаде до конца праздников. В его отделе никого на месте не оказалось, поэтому доложили мне». «Я распорядилась сразу, тебя не трогать, но зайти и проверить, если через два часа ты не выйдешь наружу». Маклин не знал, что сказать. Силы возвращались, головокружение почти прошло. Но столь детальная осведомлённость Макентайра о его передвижениях его поразила. Пододвинув стул, суперинтенданту селась напротив. «Тони, я боюсь даже представить, что ты пережил. Пожар лишил тебя всего. Всех связей с прошлым. Хуже, наверное, только родителей потерять». «Я в порядке, честное слово. Это просто… даже не знаю, как называется. Небольшое головокружение, и всё. Слишком быстро вскочил на ноги. Так бывает, вы же знаете. Я знаю, что ты хочешь меня обмануть. Послушай, приступы слабости случаются даже с очень сильными людьми. А ты тянешь на себе много, даже слишком много. Мне не следовало назначать тебе на дело Одри Карпентер, не говоря уже о Кейт Маккензи. А тут ещё связь с Андерсоном. Андерсон мёртв, остался в прошлом. Не здесь. Макентайра протянула руку и легонько постучала Маклина по лбу. Здесь он жив. Особенно в это время года. Мне даже доклада от Мэтта не нужно, чтобы заметить. Думаешь, я не в курсе, что ты всё время берёшь дежурство на Рождество и Новый год? Я инспектор, мэм. Инспекторов не назначают на дежурство. Хорошо. А как насчёт и сержантов, которых внизу полная столовая? Это всё добровольцы? И чего ты вообще хотел добиться, заявляясь к людям в Рождество? Хотел увидеть их дома, в кругу семьи. Тогда это показалось ему неплохой идеей. Собственно, идея сейчас казалась неплохой, хотя и не без привкуса безумия. А если кто-то пожалуется? Комиссия по этике от тебя последнее время не слишком в восторге. Я не собираюсь отступаться только потому, что кто-то считает, будто Господь не велел тревожить его в этот день. В морге две мертвые женщины и Рождество для их семей выдалось намного хуже, чем для тех, с кем я поговорил полчаса. «Я знаю, но ты перегибаешь палку, Тони. Рано или поздно она может и сломаться». Маклин поднял глаза. Суперинтендант улыбалась ему, но усталой, недовольной улыбкой. Так в детственный раз улыбалась бабушка. Она всегда знала, когда он перегибал палку. Еще до того, как он сам это осознавал. «Все будет в порядке, мэм, и спасибо вам». «За что?» за то, что отослали констеблей. «При чем здесь ты? Сливовый пудинг в столовой почти закончился. Они могли расстроиться». Маклин обнаружил, что шутка разрядила ситуацию. Он засмеялся, и на мгновение чернота отступила. «Пойду проверю. Может, и на мою долю что-нибудь осталось», объявил он, вставая со стула. Оказалось, что ног он почти не чувствует, но вроде бы они все-таки его слушаются. «Не хотите со мной? В столовую? Почему бы и нет?» Но из столовой, Тони, ты отправишься прямиком домой, даже если мне лично придётся тебя отвезти». Когда позвонили в дверь, Маклин разжигал камин в библиотеке. В гостиной была чересчур формальная обстановка, а на кухне слишком жёсткие стулья, хотя печка там и давала достаточно тепла. На мгновение он заподозрил, что это суперинтендант явилось проверить, сидит ли он дома, как приказано, или втихаря отправился раскрывать очередное преступление. Он открыл дверь, и не сразу узнал человека на пороге. Пожилой мужчина с бледным морщинистым лицом, редкими седыми волосами и с бородкой, одетый в длинное тёмное пальто и массивные кожаные перчатки. «Добрый день, инспектор! С Рождеством вас!» — приветствовал его посетитель, и в голове у Маклина щёлкнуло. Это был один из тех, кто распевал рождественские песни. Тот, кто отказался от виски. «И вас с Рождеством, мистер Энтон!» «Отец Ноам Энтон, извините меня за беспокойство, особенно в такой день. Просто я сейчас живу у Мэри, в домике Викария, и она упомянула, что вы полицейский. Вы ведь позволите?» «Конечно, конечно, прошу прощения. Проходите». Маклин распахнул дверь пошире, не совсем понимая, что еще можно сделать. «Пойдемте на кухню, я поставлю чай». «Я заметил, что вас сегодня не было в церкви», начал отец Энтон пока Маклин возился с чайником. По правде сказать, я был на работе, но в любом случае вряд ли пришёл бы. Но ведь когда мы зашли с песнями, вы не возражали? Это немножко другое. Да и разве я мог вас прогнать? Потом я люблю музыку, даже хоровое пение. Но я способен им наслаждаться и без особой веры в текст. И тем не менее вы веруете просто по-другому. У отца Энтона был необычный акцент. Похож на иностранный, но какой именно, Маклин не мог сказать. «Верую? Вы многое видели, многое пережили. После такого нельзя не уверовать». «Простите, мы знакомы?» Маклин лихорадочно копался в памяти, пытаясь сообразить, не встречал ли он старика, скажем, у бабушки в гостях. «Вряд ли, вряд ли. Но Мэри мне о вас рассказывала. Ну и, конечно, я читал книгу Джо Далглиш». Маклин застыл на месте с охранницей в руках. «Что вам от меня нужно?» Отец Энтон наконец-то расстегнул пальто, сунул руку за отворот и вытащил пачку бумаг. На первой странице стояло название престижного Эдинбургского аукциона. Ниже значилось. «Распродажа коллекции антикварных книг. Предварительная информация». Из пачки торчали многочисленные закладки. «Я познакомился с Дональдом Андерсеном в 1970 году», — сообщил он. «Андерсен оставил Эдинбург, чтобы присоединиться к нашей общине. Он казался приятным человеком, спокойным, рассудительным, весьма умным. Мы были ему рады, несмотря на сравнительно молодой возраст». Маклин не без сомнения взглянул на человека напротив. «На вид семьдесят с чем-то, но это означает, что он немногим старше Андерсона. Наш монастырь был совсем невелик», — продолжал Энтон. «Поэтому он не привлекал особого внимания, что, собственно, только к лучшему». «После пожара от него мало что осталось, но это я забегаю вперёд». «Скажите, вам доводилось слышать про орден святого Германа?» «Секта отшельников», — предположил Маклин, вспомнив о группе «Humans Hummits». Отец Энтон улыбнулся шутке. «Ничего удивительного. Вы считаете себя неверующим, а про нас и среди верующих-то мало кто знает. Наш орден невелик, а его местоположение всегда было скрыто от посторонних глаз». Время от времени в наши ряды вступали новые члены, но мы никогда не объявляли ничего похожего на набор. Наше служение не должно было привлекать излишнего внимания. Ваше служение? Я всегда думал, что задача таких, как вы, нести слово Божие в массы». Маклин подтянул к себе лежащий на столе каталог и раскрыл на первой закладке. Лот 42. Иллюстрированный средневековый бестиарий. «И при чем здесь эти книги?» Закладками инспектора помечены книги, которые Дональд Андерсон похитил из монастыря, когда он 25 лет назад сгорел дотла. У нас была огромная библиотека, вероятно, самая большая коллекция раннехристианской литературы после Ватикана. Единственное служение нашего ордена заключалось в том, чтобы хранить эти книги. Когда они погибли в огне, те из нас, кто выжил, утратили цель. И мы разошлись в разные стороны разъехались по миру, чтобы, как вы и сказали, нести слово Христово во искупление своих грехов. Но не Андерсон, который вернулся в Эдинбург, открыл книжную лавку и стал убивать женщин. Что не слишком-то благочестиво. Отец Энтон вздохнул. «Я очень хорошо относился к Дональду. Много лет считал его своим другом. Я должен был заметить в нем перемену. Должен был понять, что произошло». Он и сам не хуже остальных представлял себе опасность. Но помыслы его были чистые, потому-то труд и возложили на него. «Какой еще труд? Что вы ему такое поручили? Вы сказали, что он украл у вас книги? Так может быть, это он и монастырь поджег?» Маклин чуть было не сорвался на крик. Только такой беседы ему сейчас и не хватало. Особенно после всего, что произошло за последние сутки. Отец Энтон ответил не сразу и Маклин позволил ему помучиться под грузом вопросов. Вообще-то такой прием неплохо срабатывает с мелкими уголовниками, но на пожилого монаха, пусть и бывшего, он подействовал не так успешно. «Мне нелегко продолжать», — наконец сказал отец Энтон. «Я поклялся хранить этот секрет. Дал обед перед Господом. Через такое непросто переступить. Если вам будет легче, я обещаю никому больше не рассказывать, разве что в случае крайней необходимости». Маклин сам удивился готовности, с которой ни с того ни с сего пришел на помощь. «Поймите меня правильно, инспектор. Среди книг, таких как в этом каталоге, попадаются редкие экземпляры удивительной красоты. В них заключено вдохновение монахов, вручную записывавших эти книги много веков назад. На некоторые из них ушли десятилетия. Каждая была делом всей жизни своего создателя. Это особенные книги». Они способны побуждать людей к великим свершениям, но есть и другие книги, продолжал отец Энтон. И они воздействуют на тех, кто их читает, более непосредственно. Дело не в том, что в них сказано, вернее, не в буквальном значении слов. За неимением другого термина я назвал бы их магическими. Я не имею в виду, что в этих книгах содержатся заклинания. Сами эти книги и есть заклинания. Маклин чувствовал, к чему клонит старый монах. Сознание уже достроило логическую цепочку, и в нём начал закипать гнев. Но что-то в голосе старика, в выражении лица не позволяло гневу прорваться наружу. «Одной из таких книг и была «Либерониморум», — сказал Энтон. «Книга душ. Наша величайшая ценность и величайшее проклятие. По одной версии, эту книгу продиктовал записавшему её монаху сам дьявол, по другой, это дословная копия того, что было нацарапано кровью на стенах святилища под храмом Соломона. В любом случае, это чудовищная книга. Прочитавший ее либо сходит с ума, либо же на него не сходит высочайшее благословение. Понимаете, инспектор, книга взвешивает человеческую душу. И если душа оказывается легковесной, книга забирает ее себе. И с каждой новой душой книга становится все сильнее все черней и все требовательней». Отец Энтон откинулся на спинку стула, как будто сказка отняла у него последние силы. Потом взял стоящую перед ним чашку черного чая без сахара и шумно отпил большой глоток. «По-вашему, Андерсон украл эту книгу?» «Да, и прочитал ее. И его душа оказалась легковесной, потому-то он и обратился козлу. Книга забрала его душу». Маклин смотрел на старика, оказавшегося у него на кухне. Совершенно чужой ему человек. Маклин с трудом мог объяснить себе, почему он вообще тратит время на него. Тем более на его бредни. Маклин устал, его измучило отчаяние, бессонница и расковыривание трупьев в собственной душе. «Я ничем не могу вам помочь», наконец сказал он. «Но, инспектор...» «Боюсь, что вам придется покинуть мой дом». Я сыт по горло теми, кто изобретает для Андерсона оправдания. Он не был сумасшедшим и тем более не находился во власти демонической книги. Он просто был чудовищем. И теперь чудовище мертво. Отец Энтон не сдвинулся с места. Он сидел за столом, обхватив руками чашку и легонько вздрагивал, словно чай так и не смог его согреть. Послушайте, если Андерсон украл ваши книги, нужно всего лишь пожаловаться аукционерам. Они отложат распродажу, пока все не выяснится. Эти книги уже ничего не значат кивнул Энтон на каталог. «По правде сказать никогда ничего не значили, несмотря на всю свою огромную ценность. Можете считать их, если угодно, маскировкой. Они были нужны, чтобы спрятать за ними то, что должен был охранять наш орден, то, что он не смог сохранить». Энтон взял каталог и принялся листать его с такой скоростью, что Маклин даже не успевал ничего прочесть. «Если от распродажи удастся что-то выручить, это даже к лучшему». «Люди, которые могут себе позволить подобную покупку в состоянии позаботиться об этих книгах, не хуже нас». «Тогда зачем же вы пришли? Вряд ли мой чай настолько хорош». Энтон не улыбнулся, но повернул голову и посмотрел Маклину прямо в глаза. «Я несколько раз изучил аукционный каталог. Дональд так и не продал ни единой книги, украденной у нас. Все они значатся в каталоге, кроме одной, инспектор. Книга душ». Исчезла.